Правда, всем доступна. На нее еще никто не накладывал запрет. Большая ее часть остается прибереженной для будущих поколений. Синека – нравственные письма. Итак, я отправился в кафе «Литиарта». Это, кстати сказать, тот книжный магазин, в котором я когда-то купил моего «Синеку». Маленькая лавочка с темно-красным фасадом и витриной, в которой на фоне географической карты полуострова Дингл выставлены главным образом гельские книги, а также ирландский дневник Генриха Белля на нескольких языках. Входная дверь бежевого цвета утоплена в глубину, пол перед нею вымощен черно-белой плиткой. Я открыл дверь, это заставило зазвонить колокольчик, и девушка, сжаво-рыжими локонами, сидевшая за огромной кассой музейного образца, подняла на меня взгляд, оторвавшись от книги. Я мельком улыбнулся ей и прошел вдоль стеллажей, снушающим почтение множеством словарей гельского языка к двери, ведущей к главному аттракциону, видимо, главному источнику доходов этого заведения — кафе заднем помещении. Меня обволокло запахом кофе и ароматом табака. Помещение было небольшое, несколько узких окон пускали свет, и у мужчины за стойкой, который вполне мог сойти за родного брата-кассирши, было множество возможностей занять себя, например, мыть стаканы и чашки, варить кофе и продавать пирожные. Но он не злоупотреблял этими возможностями» а предпочитал, скрести в руки на темном дереве стойке, попыхивать самокруткой и слушать, что ему сдержанно рассказывает на непонятном сленге «поразительно худой мужчина». Прочая атмосфера хотя бы не пыталась произвести на посетителей впечатление безвкусным дизайном. Несколько старинных, гладко отполированных деревянных столов были окружены разномастными простыми стульями, на которых кто-то там сидели несколько человек. Кто-то медитировал над полным стаканом, кто-то молча разглядывал дым своей сигареты. И один из них был Финиан Магданок, музыкант, стого затянутым в хост непокорными волосами и темными складками на неподвижном лице. Перед ним стояла чашка кофе, и он, казалось, узнал меня непонятно откуда. Во всяком случае, он указал мне минималистским движением руки, точнее, еле заметным шевелением указательного пальца, место напротив себя. Я сел. «Хотите чего-нибудь выпить?» – спросил он, не поздоровавшись. «Может, кофе?» «Здесь, кстати, легендарные шоколадные пирожные». «Спасибо», — сказал я, — «нет». Он оглядел меня серьезными, дымчато-серыми глазами, которые, кажется, перевидали в жизни немало безотратного. «Понятно», — сказал он, — «и больше не приставал ко мне». Достал мятую упаковку сигаретного табака. «Вот уж несколько дней в городе крутится множество странных чужаков. Вы не заметили?» — спросил он, неторопливо разворачивая пакет. Это был момент, когда... Все это приключение, и без того начавшееся странно, стало казаться мне крайне подозрительным. Достаточно подозрительным, чтобы оправдать решение незаметно проверить мой боевой статус. Внутренняя система подала мне сигнал готовности, правда, с известным ограничением. Но я все же успокоился. В случае, если для меня здесь заготовлена ловушка, легкий номер у них не пройдет». «Дингли всегда крутятся чужие», — сказал я, — как можно безучастнее. С каменным лицом, как в кино. Два противника, которые прощупывают друг друга, стараясь открыться как можно меньше. Словно в подтверждение громыхнула дверь со стороны магазина. Со смехом и щебетом вломились три девушки лет двадцати в ярких куртках и с рюкзаками за спиной. «Ой, да неужели...» Вырывалось из словесного потока. «А он и говорит! Представляешь, что он говорит?» То, что произошло вслед за этим, сработало с точностью раскрывшегося финского ножа. Финин Магданок бросил бармену быстрый взгляд, неожиданный, как молния, и тот перед этим сама вальяжность в следующую секунду очутился перед девушками. Расставив руки, он оттеснил их назад в магазин, что-то ракоча им успокаивающим басом, чего я не понял. Выйдя вместе с ними, он закрыл за собой дверь. Еще было слышно, как писк возражений тонул в его густом басе, а затем установилась тишина, и бармен вернулся назад. «Никто даже глаз не поднял, по крайней мере, никто, кроме меня». «Я имею в виду совсем не таких, как эти», — сказал Финьян, углубившись в завершение закрутки давно уже начатой сигареты. Он коротко взглянул на меня и добавил, неприметно кивнув в сторону остальных посетителей кафе. «Мы здесь среди своих, понимаете? Здесь нам не помешают разговаривать». Я должен был оглянуться, не мог иначе, и на сей раз некоторые ответили на мой взгляд. У них были решительные мины заговорщиков. Чистое подполье. Это сразу чувствовалось. Глаза, которые ничего не видели, уши, которые ничего не слышали, и языки, готовые свято лжесвидетельствовать под присягой. Могучие лапы, которым ничего не стоит сжаться в кулачище. И кто знает, что там у них еще в карманах курток и пальто. Вопрос только, под каким соусом я попадаю в эту картину?» Не то чтобы я сомневался, справлюсь ли я в случае необходимости с этими шестью-семью мужчинами. Это было вне всякого обсуждения. В моей системе было еще достаточно альфа-адреналина, чтобы не оставить им никакого шанса, чтобы там они не вынули из своих карманов». Так что все это не представляло сложностей, за исключением того обстоятельства, что это будет как раз таким инцидентом, который без промедления приведет меня в американский военный самолет, летящий в сторону Родины. «А можно узнать, кем вам приходится мисс бренниган спросил я. Финниан пожал плечами. «Друг семьи, доверенное лицо». «Умная наблюдательница, разведчица, сотрудница, выберите сами, что вам больше по вкусу». Он облизал клейкий край сигаретной бумаги, свернул, и получился замечательно удачный конечный результат. «Поддерживать ирландскую культуру в живых, видит Бог, все еще считается чем-то вроде подрывной деятельности. Об этом вам лучше судить», — уступил я и откинулся назад, обдумывая оптимальную оборонительную позицию. Никто вокруг не шевельнулся. У меня было такое чувство, что наш разговор слушали все. Он достал зажигалку и вертел сигарету в пальцах, разглядывая ее, как будто с тяжелым сердцем придавал огню свое детище. «Имя Бриджит Кин. Вам о чем-нибудь говорит?» — спросил он. «Администратор отеля Бреннон», — кивнул я. Он тоже кивнул, наконец всунул сигарету между губ и решительно подпалил ее. «Бриджит — моя сестра», — пояснил он, сделав первую затяжку и выпуская дым. «Поэтому я и хотел с вами поговорить. Хотя определенно ничего такого не произошло, но мне, если в точности припомнить тот момент, показалось, будто в кафе в это мгновение изменился свет, изменились запахи, звуки, выражения лиц. Все. Вся угроза исчезла, как не бывало. И теперь я читал в лице Финьяна Магдонога, «Не отторжение, а глубокую озабоченность». «Ваша сестра», — повторил я, — не веря своим ушам. Он разглядывал тлеющий кончик своей сигареты. «Что вам известно о том, что произошло во вторник вечером в отеле?» «Во вторник вечером я все еще не управился с усвоением всех этих новых связей и выводов и не был способен на особенно содержательные ответы. «Произошло убийство». «Я имею в виду то, о чем не писали газеты». Он стряхнул с сигареты первый тоненький слой пепла. «Этот адвокат, которого убили Гарольд и Цуми». «Когда вы встретили его впервые?» Я противился соблазну пожать плечами. За полчаса перед тем. Финьон Макдонок кивнул, как будто на такой ответ, и рассчитывал. Гарольд Ицуми остановился в отеле в четверг в четырнадцать часов, и первое, что он сделал после того, как Бриджит вручил ему ключ от комнаты, сдал ей на хранение в сейфе папку с документами. У меня забрежило какое-то предчувствие. Это предчувствие подсказывало, что мне не понравится то, что мне придется сейчас услышать. Финян со злодострастием посасывал свою сигарету. Вы, может, знаете, это лучше меня, женщин их проклятое любопытство. То ли она просто лишилась рассудка, как знать. Во всяком случае, как только она осталась одна, уже после убийства, она достала эту папку из сейфа и сунула туда нос».